Глава девятнадцатая Лая лежала в объятиях Фенриса и перебирала его локоны, иногда пропуская серебристые пряди между пальцев. Шелк его волос зачаровывал ее. Она тепло улыбалась, не отводя взгляда от красивых переливов, которые оставлял дневной свет в его волосах. И хоть любовь к нему согревала душу, было грустно. Каждый ее день был отравлен пониманием, что скоро придется уйти к полосе отчуждения. Тем более, что их от нее разделяет несколько десятков метров. Пристанище, в котором они снимают комнату, последнее в королевстве. Далее ничего нет, только неизвестность. И, как она подозревала, смерть. Повязанные лентой деревья, стрелы, застрявшие высоко в ветвях, головы убитых монстров, привязанные к деревьям, сваленные в кучи тела монстров, композиции из камней и веток явно неестественного происхождения. Стал перечислять вдруг Фенрис. «Это же все ты!» Он не спрашивал. «Ты заметил?» Зачем-то спросила она, чуть поворачивая голову, чтобы взглянуть ему в глаза. «Еще по дороге к тебе, когда сбежал из башни и разыскивал ведьму», ответил он, скользя по ее лицу серьезным взглядом. «Частично по этим знакам и вышел к озеру. Кайми не стали бы таким заниматься, им ни к чему ориентиры, да и стрелами они не пользуются. А вот ведьма-лучница вполне могла». Он коснулся пальцами ее подбородка. «Для этого и ходила тогда с Кайми». «Да», — призналась Лая, — пояснять что-то более не стала, боясь, что не выдержит и расплачется от несбывшихся надежд. «Сначала я думал, что ты составляла это для себя и Теруми, чтобы выбраться в случае необходимости самим без посторонней помощи. А когда ты в очередной раз стала уговаривать нас задержаться здесь еще на несколько дней, понял, что ты изначально все делала для него». «Я прав?» Слова полились из нее потоком. Лая была рада разделить собственные терзания хоть с кем-то. Я никуда бы не ушла, пока ты не вернулся бы. И неважно, сколько это заняло бы времени. Год, пять, десять. Я бы ждала тебя. Но внутри меня жила убежденность, что однажды нам придется оставить то место навсегда, как и жила убежденность, что Чунцок захочет найти Теруми. Он столько лет помнил Атхан. Так неужели забудет о любимой? И даже если он не узнает, что она жива, то все равно захочет однажды вернуться и найти ее тело, или хотя бы место последнего пристанища». «Я должна была сделать все, чтобы он смог выжить и отыскать к ней дорогу». «Почему не сказала ей?» «А что бы я ей сказала? Что предъявила в доказательство? Что у меня предчувствие?» «А если это просто мои ложные фантазии? Я бы убила Те!» «Это же как дважды пережить тот страшный миг!» «Подарить надежду, которая бы потом вырвала бы ей сердце!» «Да и она бы никуда меня не отпустила бы!» «Рисковать ради себя и призрачной надежды не позволила или увязалась бы за мной!» А рисковать жизнью Теруми ради твоей надежды уже не могла позволить себе ты. Грустно усмехнулся Фенрис и провел пальцами по ее щеке. Лаская, Лая уткнулась ему в грудь, обняла за талию. Мы не можем здесь долго задерживаться. Эта деревушка еще ближе к Лане, чем ваше с Теруми пристанище. Наше длительное нахождение здесь уже вызывает у местных вопросы. Раздался громкий стук в дверь. Спрашивать, кто там, не было смысла. Так бесцеремонно могла стучать только Теруми. Лая села и отозвалась. Азурианка вошла в комнату и небрежно плюхнулась на кровать в ногах эльфа, нахально отодвигая их руками, чтобы было больше места. «Мы торчим тут уже больше недели», — начала с главного Теруми. «Я, конечно, рада размеренной жизни, но мы проедаем наши монеты». «Зачем тебе монеты? Может, за полосой отчуждения у них теперь другие единицы платы?» — возразила Лая. «А как по мне, ты просто боишься. Вот и оттягиваешь неизбежное». Теруми одарила ее строгим осуждающим взглядом. Версия задержки, которую озвучила Теруми, Лайи очень даже подходила. «Мы знаем только примерно, что нас ждет там. Почему бы не прожить чуть дольше?» Фенрис скосил на нее взгляд, напоминая о сказанном перед приходом Тоннери. Мысли Теруми удивительным образом совпали с мыслями эльфа. «Мы уже сильно примелькались», — твердо сказала Танери. «Возникнут вопросы, кто мы и что тут делаем. Плюс времени с побега Фенриса прошло достаточно. Уже вполне могли снарядить отряды, чтобы начать его снова разыскивать. Он, конечно, уже с посохом и всемогущий маг, но любого мага можно взять числом. Давай не будем испытывать его и наши с тобой боевые возможности на прочность второй раз. Да и где гарантия, что его пощадят в этот раз? Дважды сбежавший маг уже точно не подлежит исправлению. Вряд ли Инквизитор даст ему еще один шанс. И не после того, как Фенрис разнес башню». Доводы были железными, что возразить Лая не знала. В поддержке она перевела взгляд на Фенриса но молчаливое согласие со словами Теруми в его ответном взгляде повергло Лаю в уныние. «Еще пару дней», — попросила она, умоляюще посмотрев на спутников. «У нас нет столько средств. Осталось только на одну ночь и пару обедов», — вынесла приговор Теруми. «Поэтому завтра с утра уходим». Финрис согласно кивнул. Теруми поднялась. «Ладно, я пойду к себе рассматривать доски на потолке. Очень занимательно, знаете ли. А их там целых двадцать три. Смотреть, не пересмотреть». Дверь уже давно закрылась, а Лайя смотрела на нее и почти не моргала. «Ты сделала все, что могла», — тихо сказал Фендрис. «Никто бы не смог больше». Может, и не смог бы, но легче от этой мысли не становилось. Только добавлялись новые, вдруг показавшиеся такими страшными. Она не сможет помочь Чону за полосой отчуждения. А если она подарила ложную надежду ему и... Фендрис притянул ее к себе и стал целовать, стараясь лаской растворить ее страхи. Лая вжалась в него, находя в его объятиях убежище от собственных сожалений. Ночь для Лаи прошла без сна. Она всей душой кричала, молила все силы, какие есть, и Создателя, чтобы Чунцок поторопился, чтобы успел. Когда она закрывала глаза, ей представлялся воин, раненый и обессиленный, мчащийся на лошади. Картинка была такой явной, что в груди щемила тоска, а следом шла навязчивая мысль. «Еще несколько дней, всего несколько дней!» Утро окрасилось рациональностью. Можно ждать вечно, гоняясь за призраком, а можно идти дальше, чтобы сохранить дорогих сердцу людей, которые уже рядом и в опасности. Труми была бодрая и в приподнятом настроении. Предстоящий путь наполнял Тоннери азартом. Она снова верила в судьбу и в то, что все получится. Поэтому стояла и торопила Лаю, что все никак не могла собраться. Из рук все валилось, мысли то отчаянно метались, то замирали и исчезали в пустоте безнадежности. «Чего с вечера не собралась?» – упрекнула ее Азурянка. А когда заметила состояние Лаи, то подошла ближе, заглядывая в глаза. Увидев застывшие там слезы, окончательно растерялась. «Ведьмочка, ты чего?» лая крепко обняла ее и заплакала. «Ты...» Слезы все лились из глаз, из груди вырвалось рыдание. Она знала, что шансов мало, но так мечтала об этом, долгие месяцы продумывая и осуществляя свой план, веря в его успех. Мечтала, чтобы ее любимая вредина была счастлива. А теперь они уходят, втроем. «Перестань!» – стала успокаивать ее Теруми. «Все будет хорошо. Мы с тобой совсем справимся. Ты сильная ведьма, с нами Фенрис. Да и я никогда не оставлю вас. Мое оружие, сила, жизнь – все для тебя. Ведьмочка, родная, прекрати!» Лая стала плакать еще горше. Теруми бросила на Фенриса беспомощный взгляд, не понимая, что происходит. «Лая!» – тихо и участливо позвал Фенрис, вкладывая в это слово много чего. Лая отстранилась от Тыруми и стала вытирать слезы, старательно дыша ровнее, чтобы поскорее успокоиться. Нужно смириться и принять. «Я что-то расклеилась. Простите, переволновалась». Она умела быть сильной. «Дайте мне минут двадцать. Подождите внизу». Лая умылась холодной водой, заплела косу, проверила свои вещи и закрепила оружие. Спускаясь вниз, она бросила взгляд на трактирщика. Оставлять что-то для Чонцока было уже бессмысленно. Фенрис прав. Более того, что она сделала, уже не сделать. Фенрис встретил ее сочувственным взглядом, взял за руку. Труми нетерпеливо топталась во дворе. Они сразу же покинули таверну. Во мраке предрассветного утра Лая шла к виднеющейся полосе леса и часто оглядывалась назад. Труми шла первой и не видела этого, что не могло не радовать Лаю. На новые вопросы отвечать не хотела. Фенрис же делал вид, что ничего не замечает, только иногда сжимал ее руку чуть сильнее, показывая, что рядом. Они отошли достаточно далеко, как Лая услышала стук копыт. Она остановилась, отпуская руку Фенриса и оборачиваясь. Дыхание замерло. Глаза до боли всматривались в высокий силуэт, который прятала темнота. Прибывший мужчина привязал лошадь к столбу, поправил меч и твердым шагом направился к входу в таверну. Сердце застучало чаще, а грудь жадно зачерпнула воздух, сразу же шумно его выдыхая. Та же грация и сила в шагах. Та же королевская осанка. Лая вцепилась в руках Фендриса, а потом осела на землю, скользя по его руке. «Успел!» «Фенрис, он успел!» всхлипывала она, прислоняя к рту тыльную сторону ладони, чтобы заглушить рыдание. Словно почувствовав внимание, мужчина вдали замер, всматриваясь в них. «Кто успел?» Теруми остановилась, смотря на новый приступ слезливости ведьмочки, уже серьезно опасаясь за ее рассудок. «Что происходит?» Эльф счастливо улыбался, показывая рукой вдаль. Теруми обернулась в указанном направлении. Мир покачнулся. Внутренности сначала сжались от шока, холодя кожу, А потом Труми бросила в жар. Теперь уже сомнение в собственном рассудке стало поводом для беспокойства. Она посмотрела на плачущую Лаю из счастливого Фенриса, а потом снова на силуэт вдали. Конечно, она знала, кто это. Она узнала бы его из тысячи, из миллионов сокрытых во тьме силуэтов. Но это же невозможно. Невозможно. Но она сделала шаг, а потом еще один. Это не может быть правдой. Она спит и сейчас проснется разбитой и неспособной встать с кровати. «Такие сны всегда проклятие». Она ущипнула себя, ожидая, что сейчас силуэт растает. Вот только он сбросил с себя сумку и не смело сделал шаг навстречу. Когда расстояние оказалось достаточно, чтобы увидеть друг друга четко, его имя слетело с губ отчаянной надеждой. «Чон, это правда ты? Я не сплю?» Чонцок услышал родной голос и помчался навстречу, скидывая с себя еще одну сумку, чтобы не мешало. Добежать первой Труми не успела. Мощное тело воина врезалось в нее, сильные руки оторвали ее от земли и крепко прижали к себе. Слезы застилали ей глаза, она почти ничего не видела. Дотронуться до него сама не смела. А вдруг это мираж, и она сейчас уничтожит его? Как тогда жить дальше? «Руми, я нашел тебя, нашел!» Он поставил ее и обхватил ее лицо ладонями, стал покрывать поцелуями. «Амена, не исчезай, пожалуйста, я не смогу без тебя!» Плача просила она, боясь проснуться. Я никуда не исчезну, счастливо шептал он, улыбаясь сквозь слезы. И я тебя больше никогда не отпущу, слышишь? Что бы ни случилось. Моя Руми. Моя маленькая Танери. Ты Руми осторожно положила руку на его щеку, стараясь не задеть незажившие царапины. Прикосновение к его коже ускорило стук сердца, принося осознание. Настоящий. Рядом. С ней. Тхараме. Ивен Даур. Прошептала она и, прикрыв глаза, прижалась к его груди, затихая в его больших объятиях. Тхараме, Время для них потерялось. Они стояли и молчали, оставаясь в невероятном, наполняющем жизнью прикосновении друг к другу. Невозможно было исцелить время, которое они провели порознь, но можно было начать все сначала, снова научиться быть счастливыми, снова научиться жить. И в этом месте начиналась их новая история, ведь не было больше Данхна и Танери. Были Чонсок Лим и Теруми Йохи Шайн. Люди, которые смогли найти друг друга. Когда начало светать, Фенрис и Лая подошли к ним ближе, остановились в стороне, не мешая, но давая понять, что нужно вспомнить про окружающих, которых скоро на улицах станет больше. Едва Ченцок увидел Лаю, то отпустил Теруми и в два шага сократил расстояние между ними, подхватил ведьму за талию, отрывая от земли и закружил. Лая, чтобы не упасть, вцепилась в его плечи руками. Он поставил ее на землю и бережно обнял, целуя в висок. Спасибо. Прошептал он. «Я сделаю ради тебя все, что скажешь. Если нужно, хоть в костер». Лая снова заплакала. Теруми изумленно смотрела на них, а потом перевела взгляд на Фенриса, пытаясь найти ответы там. Эльф подошел и похлопал ее по плечу, улыбаясь. «Это долгая история», — добродушно произнес он, улыбаясь от реакции Теруми на странное признание возлюбленного к ведьме, а потом сказал уже всем. «Идем внутрь, там поговорим». Они все устроились на одной кровати, забрав еду с собой в комнату. Чунцок не скрывал больше своих чувств и сжимал в объятиях Теруми, периодически пряча свой нос в темных волосах и целуя ее макушку. Руку любимой он отпускал только тогда, когда для описания чего-либо нужно было жестикулировать. Его рассказ про путь сюда и участие ведьмы повергли Теруми в шок. «Ведьмочка, ты... то, что ты сделала...» Она не могла подобрать слов, чтобы выразить то, что чувствовала к ней. «Я просто решила, что судьбе, чтобы она сложилась как надо, нужно немного помочь», — скромно проговорила Лая. «Ты и есть моя судьба!» — воскликнула Теруми, подтянула ее к себе и стала стискивать в объятиях. Фенрис какое-то время с улыбкой наблюдал за ними, а потом мягко потянул Лаю на себя, наигранно строго проговорил. «Две девушки одному чону — это слишком. Делиться не намерен». «Потерпишь», — Поддел его ченцок широко улыбаясь и делая вид, что собирается вернуть Лаю на место. «У тебя тоже недавно было две дамы». Это были вынужденные обстоятельства, от которых, к сожалению, не отвертеться, парировал Фенрис, бросая колки и насмешливый взгляд на Азурианку. Тыруми была сейчас так счастлива, что если бы Фенрис стал открыто говорить ей гадости, ей было бы все равно. «Не надо тут петь, угрюмый!» – лениво бросила Тыруми, снова заворачиваясь в руку Чонсока. «Он меня, кстати, напоил!» От такой наглой лжи у Фенриса слетела невозмутимость. Он презрительно хмыкнул и никак не прокомментировал. «Вступилась за эльфа Лая», – завязалась тихая перебранка. Чунцок, проведя так много бессонных ночей, вскоре незаметно уснул. Остальные старались не шевелиться и не разговаривать, не желая нарушать его покой. Измученное и израненное лицо говорило само за себя. Какие еще раны были у воина скрыты под одеждой, оставалось только гадать. Он вдруг встрепенулся, резко вырываясь из оков сна, и настороженно огляделся, пытаясь определить, где находится. А потом, увидев, что в безопасности, расслабленно выдохнул, возвращая голову на спинку кровати. «Простите, кажется, я немного устал». Сонно проговорил он, а потом добавил, не открывая глаз. «Здесь найдется ванна и нормальная одежда. Очень бы хотелось привести себя в порядок». Услышав про одежду, Лая, Теруми и Фенрис рассмеялись. «Принц, он и в бегах, принц!» Сквозь смех выдавила из себя Лая и поднялась, увлекая за собой Фенриса. «Отдыхай, а мы пойдем искать тебе новую одежду». Чунцок ушел в ванную, и оставшаяся одна Теруми почувствовала себя брошенной в пустоту. Невозможность видеть его наполняла душу отчаянием. Потребность знать, он все еще настоящий, и никуда не исчезнет, мучила желанием быть рядом с ним каждую минуту своей жизни. Зайти к нему не посмела, не хотела мешать. Поэтому все, что позволило себе, это подойти и дотронуться рукой закрытой двери. Звуки воды подарили улыбку. Он там плещется. Она прислонилась лбом к стене и закрыла глаза. Так и замерла. Рука так и не опустилась, продолжая нежно касаться грубого полотна двери ванной комнаты. Тихий стук в входную дверь заставил ее встряхнуть. Труми пошла открывать. Ведьмочка принесла одежду, простую, но достаточно просторную, должна была подойти Чону. И получилось же быстро найти. Лая молча удалилась, а Труми постучалась в ванну и негромко сказала. «Амена, тебе одежду занести?» «Я в комнате оденусь», — отозвался он, а Труми от, от счастья чуть не заплакала. Она слышит его голос. Показался он довольно скоро, завернутый в простыню. Подошел к своей сумке, достал гребень и стал разбирать спутанные волосы. Теруми сидела на кровати и молча наблюдала, в восхищении, скользя взглядом по его шее, плечам, спине и рукам. В груди разливалась любовь и нежность. «Твои раны, давай перевяжу», – тихо сказала Теруми, пересаживаясь к нему ближе. «После лечения уже сносно, довольно беззаботно отозвался Чонсок, – «но возражать не буду». Теруми стала суетливо разбирать его лекарственные запасы и перевязочные материалы. Теперь уже Чон открыто любовался ею, нежно улыбаясь. Таруми смущалась пристального внимания, но ничего ему не говорила. Неловкость, которая вдруг поселилась в ее душе, сложно было выгнать. Так она чувствовала себя в первые дни их отношений. А когда взгляд коснулся его руки и обнаружил там отсутствие перстня правящего дома, Таруми тихо выдохнул, расстраиваясь. Он снова все оставил ради нее. «Пойду попрошу помощи у сказал вдруг Чон. «Рука и нога нуждаются в перевязи. да и боку досталось. Руки ведьмы пригодятся». Он сопроводил слова демонстрации ранений и мест, где те находились. Теруми ярко представила, как Лая касается его обнаженного тела. «Нет уж, придется довольствоваться только моей помощью», возмущенно огрызнулась она, разом забывая о своем смущении и остальных неприятных и непонятных чувствах. Увидев в глазах Чона хитрые, самодовольные огоньки, она поняла, что попалась в его ловушку. Теруми что-то незлобно проворчала, а он счастливо рассмеялся. Вместе они быстро справились с обработкой и перевязью раненого тела. А когда дошел черед до одежды, Чунцок скривился, но что-то говорить не стал ограничился лишь обреченным выдохом. «Купим тебе что-нибудь на той стороне», решила приободрить его Теруми, собирая лечебные баночки и остатки перевязочной ткани. «Дай твою постираем сегодня. Все равно решили же еще задержаться, пока ты не отдохнешь. Как раз вещи успеют высохнуть». Он никак не реагировал, поэтому Теруми обернулась. Выражение его лица ее напугало, но спросить что-то не успело. Он подскочил к ней, замирая и возвышаясь, а потом опустился на колени и уткнулся лицом в ее живот руками притягивая к себе ближе, теснее обнимая. «Я все это время думал, что тебя нет, что ты умерла». Он прерывисто задышал, задыхаясь от воспоминаний, плечи стали подрагивать. «Я думал, что больше никогда не увижу тебя». Теруми обняла его голову, стала нежно перебирать волосы пальцами. Боль, звучавшую в его голосе, она разделяла всем сердцем. амене Тхараме! зашептала она и тоже опустилась на колени, желая смотреть в его глаза. «Руми». Они стояли так и обнимали друг друга, шепча друг другу что-то очень важное и личное. Только их.